А ты им это и сказал, Селлер, что они сумасшедшие? Я сказал им, что они больны. Но ведь они были побеждены и испытывали боль, и были заперты в этой каменной клетке. После такого кто угодно может заболеть и нуждаться в исцелении. А исцелить их некому, сказала старшая хозяйка из Берры. Все их женщины убиты. Им, конечно, плохо. Но какие же они безобразны! «Огромные голые пауки! Вот кто они такие! Фу!» «Они люди! Люди! Такие же, как мы! Люди!» «Сказал Сельвер, и голос у него стал тонким и режущим, как лезвие ножа!» «Милый мой владыка Бог, я же знаю это! Просто они с виду похожи на пауков!» «Сказала старуха, поглаживая его по щеке!» «Вот что, люди!» Сельвер совсем измучился, расхаживая из Энтутора в Эшсен и обратно. «Давайте сядем и передохнем». «Только не здесь», — сказал Сельвер. «Они все еще были на вырубленных землях, среди пней и травянистых косогоров, под бескрайним голым небом. Вот вернемся под деревья». Он споткнулся, и те, кто не были богами, поддержали его.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 организованную шайку пескунов, которых привел Сельвер, впустили в арсенал и в ангары, снабдили динамитом, гранатами, автоматами и огнеметами и наускали уничтожить город, а людей перебить. Здание штаба было взорвано первым. Вот вам и доказательство, что действовали изнутри. Само собой, Любов участвовал в заговоре. Его зелененькие приятели, конечно, показали, на какую благодарность они способны.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 Как-нибудь устроиться на клочке земли, отведенном для них пескунами, в резервации, дарованной великодушными победителями, пакостными зелеными тварями? Поверить невозможно, в буквальном смысле слова невозможно.